Герберт у э л с «Страна слепых». За триста с лишним миль от Чимбурасо, за 100 миль от снегов Катапахи, в самой глуши Эквадорский х а н д отрезанный от мира человеческого, лежит таинственная горная долина. «Страна слепых». Много лет назад долина эта была еще настолько открыта для мира,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 рассказывает свою историю какому-нибудь остроглазому, жадно слушающему священнику. Представляю себе, как поспешил он потом домой с чудотворными средствами против их беды, и в каком безграничном отчаянии он стоял перед нагромождением скал, возникшим на том месте, где еще недавно был вход в ущелье. Но история его дальнейших з а к л ю ч е н и й для меня потеряна. Знаю т о л ь к о его недоброй смерти через несколько лет. ж е л к и м скитальцем пошел он прочь от места обвала. Ручей, некогда проложивший в скалах то ущелье, теперь выбивается из жерла горной пещеры. А предание, порожденное скупым, бессвязным рассказом пришельца, выросло в легенду о слепом народе где-то там за горами, которую можно услышать и сегодня. А среди многочисленного населения, о т р е з а н н ы е с тех пор и забытой долины,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 Во всем, кроме зрения, они были сильными, способными людьми, и волей случая и наследственности среди них родился человек, обладающий самобытным умом и даром убеждения, а за этим и еще один. Оба оставили по себе след. Маленькая община росла численно и духовно, разрешая встававшие перед нею по мере ее роста социальные и экономические задачи. Поколение сменялось поколением,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 Лучше всех излагает его п о и н т е р Он рассказывает, как их небольшая партия одолела тяжелый, почти вертикальный подъем до подножия последней, самой неприступной кручи. Как они на ночь собрали шалаш в снегу на узкой площадке уступа и дальше, с подлинно драматической силой, передает, как вскоре они обнаружили, что Нуньеса нет. Они кричали, но ответа не было. Кричали и свистели.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 так и не успев повторить попытку. До сего дня п а р а с к о т а п е т л вздымает свой непокоренный гребень, и шалаш Пойнтера, никем не навещаемый, ветшает в снегах. А упавший остался жив. От края склона он пролетел вниз тысячу футов, и в снежном облаке упал на снежный склон, еще более крутой, чем верхний. Он кубарем катился вниз по этому склону, оглушенный и без чувств.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 Он вспомнил, что пошел поискать камни, чтобы поднять повыше стены шалаша. Его топорик исчез. Он понял, что упал, и, подняв глаза, проследил головокружительный путь своего падения, показавшийся еще страшнее в призрачном свете восходящего месяца.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 т и ч и й щебет умолк, и воздух вокруг стал холоден и темен. Зато далекая луговина со своими домиками становилась все светлей. Он взобрался на утес и заметил среди скал, так как был наблюдателен, папоротник невиданной породы, который как бы протягивал из щелей цепкие ярко-зеленые руки. Он сорвал несколько листьев, пожевал их черешки и решил, что они съедобны.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 точно звездами, усыпанные красивыми цветами и обводненные с редкой заботливостью. Покосы, видимо, производились здесь планомерно по участкам. Вверху долину огораживала стена и что-то очень похожее на окружной растительный канал, от которого по лугу разбегались питающие растительность ручейки, а за каналом, выше по склонам, щипали скудную траву стада лам. Здесь и там к стене лепились навесы.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 обмазаны цементом, где серым, где бурым, где аспидно-черным или и ч е р н о к о р и ч н е в ы м э т о нелепая обмазка и вызвала у Нуньеса впервые мысль о слепоте. «Ну и наляпал человек», — подумал он. «Верно, был слеп, как летучая мышь». Он спустился покруче и подошел к стене и каналу, окружавшим долину.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 что Нуньес после минутного колебания выпрямился на своем уступе во весь рост, стал на самом видном месте и крикнул, что есть силы. Эхо раскатилось по долине. Трое остановились и з а в е р т е л и головами, как будто озираясь. Они поворачивали лица то в одну, то в другую сторону. А Нуньес махал во всю м о щ руками. Но сколько он не махал, те как будто не видели его. И лишь какое-то время спустя двинулись горам, забирая правее, чем нужно, и что-то крикнули, словно бы в ответ. Нуньес опять закричал, потом еще раз, вновь замахал руками. Все так же безуспешно. И тут вторично слово «слепой» всплыло в его сознании. «Дурачью! Слепые они, что ли?» — подумал он.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 и настороженно прислушивались к незнакомым шагам. Они жались друг к другу, словно боялись чего-то. И Нуньес увидел, что веки у них опущенные запали, как если бы глазные яблоки под ними с о х л и с ь Что-то сходное с благоговейным страхом проступило на их лицах. «Человек», — сказал один на языке, в котором Нуньес едва узнал испанский. «Это человек. Человек,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 «Откуда он, брат Педро?» — спросил один. «Вышел из скал». «Я пришел из-за гор», — сказал Нунис. «Из страны за горами, где люди зрячи, из окрестностей Боготы, города, где живут сто тысяч человек и который тянется так далеко, что глазу не видно докуда». «Не видно», — повторил про себя Педро. «Глазу не видно». «Из скал», — подхватил второй слепец. «Он вышел из скал».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 пришел из мира, из-за горы ледников, прямо из-за тех вершин, что на полдороге к солнцу, из большого-большого мира, который простерся на д в е н а д ц дней пути до самого моря. Они как будто и не слушали его. «Наши отцы говорили нам, что человек может быть сотворен силами природы, сказал Кория. Теплом, влагой и гниением. Да, гниением». «Отведем-ка его к старейшинам», — предложил Педро. «Сперва покричим», — сказал Кория, «чтобы нам не напугать детей, ведь это чудище». Они стали кричать, а Педро пошел впереди и взял Нуньеса за руку, чтобы повести его к домам. Нуньес о д е р н у л руку. «Я же зрячий», — сказал он. «Зрячий?» — переспросил Кория. «Да, зрячий», — повторил Нуньес, обернувшись к нему и споткнулся в ведро Педро. «Его чувства еще несовершенны», — сказал третий слепец. «Он спотыкается и говорит бессмысленные слова. Веди его за руку». «Как хотите», — сказал н о н е с и, усмехнувшись, дал себя вести. «Как видно, они ничего не знают о зрении. Ладно, придет время, он им покажет, что это за штука». Послышались возгласы, и он увидел толпу, собравшуюся на главной улице.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 «Богота», — сказал он, «богота, за горным хребтом». «Дикий человек говорит дикие слова», — пояснил Педро. «Вы когда-нибудь слышали такое слово «богота»?» Его ум еще не сложился. Речь у него только в зачатке. Маленький мальчик ущипнул его за руку. «Богота», — передразнил он. «Да, город, не то что ваша деревня».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 и потом соснуть до той поры, когда п р о х л а д а горного вечера поднимет всех для их нового дня. Но Нуньес не спал. Вместо этого он сидел, где его оставили, и, вытянув усталые ноги, перебирал в памяти все неожиданности, сопровождавшие его приход в долину. Он нет-нет, а рассмеётся то добродушно, то негодующе. «Ум ещё не сложился», — повторял он, — «не развиты чувства». им ы в голову не приходит, что они оскорбили своего неспосланного свыше короля и властителя. Вижу, придется мне их образумить. Только нужно подумать. Подумать. Солнце склонилось к закату, а он все еще раздумывал.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 «Го-го, сюда, Богота, сюда!» — услышал он голос из деревни. Он встал, ухмыляясь. «Сейчас он раз навсегда покажет этим людям, что значит для человека зрение. Они его станут искать и не найдут». «Что же ты не идёшь, Богота?» — сказал голос. Он беззвучно засмеялся и, крадучись, сделал два шага вбок от дорожки. «Не топчи траву, Богота! Этого делать нельзя!» н у н е с сам еле слышал шорох своих шагов, он остановился в изумлении. Человек, чей голос его кликал, бежал по черной пегой мощеной дорожке прямо на него. н у н е с опять вступил на дорожку. «Вот я!» — сказал он. «Почему ты не шел на зов?» — спросил слепец. «Что, тебя надо водить как младенца? Ты разве не слышишь дороги, когда идешь?» н у н е с засмеялся. «Я вижу ее!» — сказал он.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 И пятый застал короля слепых, все еще скрывающимся среди своих подданных в о б л и ч ь и неуклюжего, никчемного чужака. Провозгласить себя королем увидел он куда труднее, чем он предполагал, и пока что обдумывая, он делал, что ему приказывали, и учился порядком и обычаям страны слепых. Он нашел, что работать и гулять по ночам очень неудобно, и решил, что это изменит в первую очередь.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 Чувства их чудесно изощрились. За пятнадцать шагов они улавливали и различали малейшее движение человека, даже слышали биение его сердца. Интонация давно заменила для них выражение лица. Касание заменило жест. Мотыгой, лопатой и граблями они работали свободно и уверенно, как заправские садовники. Их обоняние было чрезвычайно тонко. Они по собачьи, чутьем распознавали индивидуальные различия.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 И с тех пор они стали врагами. Потом он уговорил их, чтобы ему позволили пройти лугами весь долгий путь по о л о г о м у склону до самой стены, и чтобы его сопровождал один из них. А он станет описывать ему все, что делается в деревне промеж домов. Он видел, как кое-кто входил и выходил, но то, что они полагали значительным, происходило внутри или позади беззаконных домов д е р е в н е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 Он оглянулся на высокую неприступную стену позади, неприступную из-за гладкой штукатурки, но всюду порезанную множеством калиток, и на приближающуюся цепь преследователей. Им на подмогу из деревни выходили теперь и другие. «Напасть!» «Богота!» — крикнул один. н б г о т а где ты?» Он еще крепче сжал лопату и пошел лугами назад к деревне, а слепые...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 Была секунда, когда он, споткнувшись, растянулся на земле, и они слышали его падение. Далеко впереди, в окружной стене, виднелась открытая калитка. Это было как просвет в небо. Он кинулся к ней с тремглав. Он даже не оглянулся ни разу на преследователей, пока не достиг той калитки. Шатаясь, он прошёл по мосту, вскарабкался вверх по скалам к изумлению и ужасу молодой ламы, которая тотчас ускакала от него,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 Медина Сороте, младшая дочь Якоба. е ё не слишком ценили в мире слепых, потому что у нее были точеные черты лица, и ей недоставало той приятной шелковистой гладкости, которая составляет для слепого идеал женской красоты. Но н у н е с самого начала находил ее красивой, а теперь считал красивейшим созданием на земле. Ее сомкнутые веки не были вдавлены и красны, как у остальных в долине. Казалось, они могут в любое мгновение вновь подняться. И у нее были длинные ресницы, что считалось здесь уродливым. Голос ее, густой и звучный, не удовлетворял взыскательному слуху жителей долины. Вот почему у нее не было жениха. Наступила пора, когда Нуньес т а л думать, что, получив он ее в жены, он безропотно остался бы в долине до конца своих дней. Он наблюдал за ней,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 и верит всему. Его любовь стала менее благоговейной и более смелой. Он решил просить девушку в жены у якобы и старейшин, но она рабела и оттягивала, пока одна из ее старших сестер не опередила их и сама не сообщила я к о б у что Медина Сароте и Нуньес любят друг друга. Мысль о женитьбе Нуньеса на Медине Сароте вызвала сначала сильные возражения. Не потому, чтобы девушку очень ценили, а просто потому, что н у н е сосчитали существом особого рода, кретином, недоразвитым человеком, стоящим ниже допустимого уровня. с ё с т р ы злобно воспротивились, говорили, что девушка навлекает позор на всю семью. А старый Якоб, хотя и был по-своему расположен к неуклюжему послушному рабу, только покачивал головой и твердил, что это невозможно».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 Старый я к а питал нежность к своей младшей дочери и печалился, когда она плакала у него на плече. «Пойми, моя родная, он же идиот! Он бредит наяву! Он ничего не умеет делать толком!» «Знаю», — плакала Медина Сороте, «но он сейчас лучше, чем был. Он становится всё лучше. И он силён, дорогой мой отец, и добр, сильнее и добрее всех людей в мире. И он меня любит. И я, отец...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 продолжал врач, отвечая на собственный вопрос. «Те странные придатки, которые называются глазами и предназначены создавать на лице приятную легкую впадину, у Боготы поражены болезнью, что и вызывает осложнение в мозгу. Они у него сильно увеличены, обросли густыми ресницами, веки на них дергаются, и от этого мозг у него постоянно раздражен».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 — ответила она и крепко, как могла, сжала его руки. — Тебе будет только чуть-чуть больно, — сказала она. — И ты пройдешь через эту боль, ты пройдешь через нее, любимый, ради меня. Дорогой, если сердце женщины, вся ее жизнь могут служить наградой, я вознагражу тебя. Мой дорогой, мой добрый, с ласковым голосом, я вознагражу тебя. Жалость к себе и к ней захлестнула его.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 Он собирался просто пойти в уединенное место на усыпанный белыми нарциссами лук и побыть там, пока не настанет час его жертвы. Но поднял глаза и увидел утро. Утро, подобное ангелу в золотых доспехах, сходящему к нему по кручам. И показалось ему, что перед этим величием он сам и этот слепой мир в долине, и его любовь — всё —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 о родном своем мире, и перед ним вставало видение все новых горных склонов, даль за далью, и среди них Богота, город многообразной, живой красоты, днем блеска величия, ночью озаренная тайна, город дворцов, фонтанов, статуи белых домов, красиво расположившийся в самом сердце Далей. Он думал о том,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 и д и день за днём по быстрой реке, пока берега не раступятся с и не поплывут, поднимая волну, большие пароходы. И тогда ты достигнешь моря, бескрайнего моря с т ы с я ч у островов, нет, с тысячами островов, и смутно видимыми вдали кораблями, что ходят и ходят без устали по широкому свету. И там, не замкнутое горами, ты увидишь небо.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 на полпути гребню тех прекрасных пустынных высот. Он взглянул через плечо на деревню, потом повернулся и долго пристально смотрел на неё. Он думал о Медине Сороте, и она теперь была маленькой и далёкой. Он опять повернулся к стене гор, по которым сошёл к нему день. Потом очень осмотрительно начал карабкаться. Когда солнце склонилось к закату, он больше не карабкался, он был далеко и очень высоко. Побывал он и выше, но и теперь он ещё был куда как высоко. Его одежда была изодрана, руки в крови, тело всё в синяках. Но он лежал покойно, и на его лице была улыбка. Оттуда, где он лежал, долина казалась ямой, зияющей чуть ли не на милю внизу.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 Наступила ночь, а он все лежал, примиренный и довольный, под холодными, светлыми звездами. Герберт Уэллс «Страна слепых» рассказ читал Олег Булдаков